Меньше чем в двух километрах от Шалона микроавтобус въехал в Бафорский лес и остановился на берегу Авра. Люди вышли, потягиваясь и разминая ноги, молчаливые, словно они только что познакомились, собранные. Шофер шумно перевел дух и двинулся к берегу речки Писать. Штурман и по совместительству переводчик вытащил большие пластиковые пакеты с новой одеждой, которую он поставил на землю «Пусть члены отряда выбирают». Мэтт дал строгие указания насчет одежды. Они должны походить на американцев, которые тысячами посещают этот район с 1945 года. Походить на американца для кого-то дело нехитрое, а для тех, кто издавна копировал внешность кинематографических гангстеров, задача повышенной сложности. Самые молодые были способны по 10 раз пересматривать один и тот же фильм, чтобы узнать марку пиджака или ботинок. И если большинство – пройдя обряд посвящения, расставались с этим боевым нарядом, то к другим он прирастал, как вторая кожа. И не оспаривая приказа походить на американцев, они не знали, как его трактовать. Что это в точности означает? Стараться выглядеть как чурбан, как можно больше походить на черте что, привлекать к себе внимание, не привлекать. Надо ли одеться как подросток, как техасский деревенщина или как нью-йоркский бомж? Сколько разных американцев. Пиджакет знаменитых модельеров, брюки, сшитые на заказ, и шелковые рубашки постепенно снимались, и им на смену являлись майки, бермуды, рубашки без пуговиц и с короткими рукавами с мягким воротничком, вещи бесформенные, свободные, ткани, синтетические, яркие рисунки, каскетки. Ничего. Они еще свое наверстают, получат по 2 миллиона долларов и купят себе, что вздумается в магазинах на Мэдисон и Пятой Авеню». Подавая пример, Мэт взял одежду первым и надел светлые брюки с защипами у талии, красную майку и бежевую жилетку. Грег Санфеличи остановил свой выбор на застиранных джинсах и майке с гербом Университета Колорадо. Гибарбер натянул черные джинсы, тесно сидящие на бедрах, с трудом засунул туда все свое мужское хозяйство и взял хлопчатую синюю рубашку с широким воротом. Остальная команда сгрудилась у мешков – Джулия Гузман не смог не откомментировать в краткой форме каждого из своих коллег. «Джерри, обалдеть, как ты похож на американца!» «А ты знаешь, на кого похож?» «Порториканец, хренов!» «На хренов, американца!» Мало-помалу лица прояснились, и все стали долдонить, кто во что гораст. «Хренов, американец! Заткнись, Янки! новые американцы и зануды!» Мэт достал два чемодана, в которых хранился арсенал. Мужчина, снова посерьезнев, и, чувствуя себя немного скованно в новой одежде, поделили ручное оружие. Им предлагался выбор между полуавтоматическим пистолетом magnum 44 Research и револьвером «Смит Вессон Light 38 Special. Первый давал очень малую погрешность при стрельбе издали по движущейся цели. Второй превосходно зарекомендовал себя в случае близкой расправы. Все зависело от индивидуальной манеры работать, от привычек, компетенции, потому что не всех бойцов нанимали именно застрелковые качества. Если некоторые испытывали настоящее удовольствие от новизны оружия, от его гладкой на ощупь, без единой царапинки поверхности, от запаха, еще не испорченного окалиной, от враненого цвета, то другие, с сожалением, вспоминали о своем привычном оружии, верном спутнике, до сих пор оберегавшем их жизнь, а теперь оставленном на родине. Настало время проделать некоторые ритуальные жесты. Наполнить барабаны, пристегнуть рожки, прицелиться, выхватить оружие из-за пояса и засунуть его назад, тоже из кубуры, тоже из-за спины, из подмышки и так далее. Потом Мэтт направил их к берегу Авра, чтобы они прошли финальный тест. Стрельба на разогрев, стрельба на вскидку, одновременная стрельба. Николас Бангуста отстрелялся первым по воображаемым мишеням на другом берегу, потом присмотрел в нескольких метрах вверх по течению рыбацкую хижину, от которой шли мостки на опорах, и направил стрельбу на нее. Вскоре 10 человек, выстроившись в цепь, направили оружие на маленькую лачугу и разрядили по несколько обоим каждый. После добрых пяти минут плотной стрельбы толевая крыша съехала в воду, а деревянные стенки, прошитые пулями, рухнули. Теперь игра заключалась в том, чтобы «добить и сваи», так чтобы все сооружение рухнуло в реку, что вскоре и произошло. Оружие было в безупречном боевом состоянии, и каждый член отряда только что весьма удачно обновил свой экземпляр. Мэт раздал карманные деньги и мобильные телефоны, потом несколько минут поговорил с переводчиком, который выступал то в роли второго штурмана, то разведчика, и предложил пойти вверх по течению реки Авр и войти в город. Дав последние рекомендации войску, Мэт открыл поход на шалон. По мере того, как они приближались к городу, до них стали доноситься странные, довольно характерные звуки, знакомый шум, ярмарочная музыка, веселые крики, понятный без перевода праздничный гам. Отряд карателей стал выдвигать самые абсурдные предположения. Торжественная встреча? спросил Науга Джулио для разрядки атмосферы. Я бы не удивился, заявил Ник. «Я видел такие черно-белые репортажи. В Нормандии они, как только видят, что идут американцы, тут же выкатывают духовой оркестр, девиц и петарды. Это традиция такая». Мэтт знаком приказал им на минуту остановиться перед мостом, который обозначал вход в шалон. «Это что за фигня?» – спросил он у разведчика. Тот подошел к маленькой афише, прикнопленной к дереву, и она тут же дала им ответ. Насколько возможно, он объяснил, что речь идет о празднике святого Иоанна. «Возможно, удача на нашей стороне», — сказал Мэтт.